Услышав голоса Хинбаума, она обрадовалась. «Ну как же, милый Русик вернулся. Сейчас он ей расскажет о своих впечатлениях». Но Русик был груб и бесцеремонен. Он хотел, чтобы Жанна принадлежала только ему. Настроение у нее вновь испортилось. Вот уже несколько дней, пока Ремизов был в отъезде, того требовали дела фирмы, в которой он работал, она жила у себя, в своей безалаберной огромной квартире, где все напоминало о событиях, произошедших летом. Правда, в квартире Марата поселились какие-то новые люди, но Жанне от этого ничуть не было легче. «Как им всем объяснить, этим мужчинам, что я одна, что я не могу любить их всех подряд, что мне надоело быть полем битвы их собственнических инстинктов?» – язвительно подумала она. «Господи, поскорее бы выйти замуж! Может быть, хоть тогда у меня наступит спокойная жизнь!» Снова зазвонил телефон. Жанна схватила трубку, искренне надеясь, что это Руслан Айхенбаум, решил принести свои извинения. Но это была Ксения Викторовна. Ну, я просто не знаю, что вам с Васей на свадьбу подарить!» Несколько нервно начала она. Э -э, «Неплохо бы все сменить в гостиной, а я о мебели!» Что-нибудь такое неброское, классическое. Ценные породы дерева, сусальное золото, натуральные наполнители у диванных подушек, натуральные ткани с лаконичным орнаментом. Дворцовый стиль. И я тут присмотрела потрясающий испанский гарнитур. Там в комплект даже игральный столик входит. Представляешь? «Мама, нам не нужен игральный столик» растерянно сказала Жанна. «Как это не нужен?» Моментально обиделась Ксения Викторовна. «Боже мой, Жанна, ты такая дикая, такая консервативная! Другая бы женщина на твоем месте радовалась новой мебели!» «Важны не декорации, важен сам спектакль», несколько туманно возразила Жанна. Когда-то эти слова она слышала от Васи. «Что? Это демагогия!» У тебя ни декорации, ни спектакля. Одни маньяки вокруг вертятся. Тут ты! Жанна поняла, что совершенно напрасно вступила в спор с матерью. Ну, купила бы та испанский гарнитур с игральным столиком. Ну, что такого? А Вася твой? Ты знаешь, Жанна, я рядом с тобой совершенно другого человека представляла, если честно. Этот твой Вася? Ох! Одно его имечко чего стоит. Сэм... «Тоже довольно необычное для российской действительности имя», язвительно напомнила Жанна. «Я, если честно, тоже своим отчимом совсем другого человека представляла. По крайней мере, не ожидала, что он окажется моложе меня». Ксения Викторовна разгневанно запыхтела в трубку. Видимо, она готовилась к новой атаке. Но атаки не получилось. Мать вспомнила нечто важное. «Да, вот еще что!» Закричала Ксения Викторовна. Мне Ложкин звонил. Представляешь? Папа, да-да, твой кошмарный отец. Зачем он тебе звонил? За тем, что ты ненормальная. С какой стати ты ему стала деньги перечислять? Это алименты по старости, скромно ответила Жанна. Ты с ума сошла! Он же! Я же, я же тогда с него алименты через суд взыскивала! из принципиальных соображений. Это страшный человек. Ты ему никогда не была нужна. Ты думаешь, он тебе спасибо скажет? Как бы не так. Он мне хвастался, что сумел из тебя деньги выбить. Господи, Жанна, чем он тебе угрожал? Да практически ничем вздохнула Жанна. Ну тогда я не понимаю. Ты решила его своей добротой убить, да? Может быть. Мне его вдруг жалко стало. Один, больной. Пожалела, Пожалела овечка-волка. В общем, Жанна, если тебе наплевать на испанский гарнитур, то я вам барометр подарю. Это который погоду показывает? Ну да. Начало девятнадцатого века. Фирмы Фаберже. Фаберже не только пасхальные яйца делал, к твоему сведению. Барометр инкрустирован серебром, нефритом и эмалью. Красота неописуемая. Между прочим, его цена на сотбисе не меньше ста фунтов стерлингов. «Сколько — Сколько? — ужаснулась Жанна. — Откуда у тебя этот барометр? — Мне подарили, — с гордостью ответила Ксения Викторовна. — Один товарищ из Арабских Эмиратов, сраженный моими внешними данными и моим голосом. «Дарина и не дарит, между прочим», — заметила Жанна. «Я отказываюсь от Фаберже, так что продолжай думать». Разговор с матерью еще больше вывел ее из себя. Ксения Викторовна была вполне в своем духе с этим дворцовым стилем и инкрустированным барометром, но Жанну возмутили ее слова о ремизове. «Я совсем другого человека рядом с тобой представляла. А кого?» «Кто рисовался в воображении исполнительницы народных песен Ксении Викторовны Дробышевой? Кто виделся ей женихом дочери?» «Вася самый лучший, самый добрый, самый хороший», — мысленно возразила она матери. «Это не он меня, а я его недостойна». От полноты чувств Жанна позвонила Ремизову. «Ты где? Ты скоро?» — нетерпеливо спросила она. Уже подъезжаю к Подмосковью. Буду часа через полтора-два. В этом Ярославле такая скука. Я только о тебе и думал. Все договоры подписал, так что до свадьбы у меня никаких важных дел уже не будет. Завтра заброшу документы в офис. А ты где? Она словно увидела Ремизова, как тот в машине стремительно мчится по трассе в наступающих сумерках. К ней, к Жанне. Я у себя... «Заедешь за мной?» «Да, конечно!» «Ты меня любишь?» «Люблю, люблю, люблю!» Жанна нажала на кнопку отбоя. «Конечно, он ее любит!» «Он любит ее так, как она вовсе не заслуживает!» Ей вдруг стало не по себе. Страх пополам с неуверенностью. Она прошла на кухню, открыла холодильник, на полке лежал плавленый сырок. Жанна съела его и тем только раздразнила голод. И хозяйка-то я никудышная. Она быстро оделась, села в машину. В соседнем квартале был большой супермаркет. Апельсины, творог в стаканчиках, колбаса, хлеб, какие-то замороженные полуфабрикаты. Увидела на полке среди консервов кильку в томатном соусе и бросила в корзину сразу три банки. Почему-то нестерпимо захотелось именно этой кильки. Она села в машину и принялась чистить апельсин уже совсем стемнело, к лобовому стеклу прилипло несколько желтых листьев. Надо было возвращаться, но Жанна почему-то медлила. Съев апельсин, она взяла в руки сотовый и набрала номер Руслана. «Жанна?» — отозвался тот не сразу. На заднем фоне гремела музыка и слышались голоса, в основном женские. «Русик, ты все еще хочешь меня видеть?» Ахинбаум помолчал, а потом коротко произнес «Да». «Ты где?» — он назвал адрес. «Приезжай». «Ты уверен, что действительно хочешь меня увидеть?» — засмеялась она. «Учти, Русик, тебе придется разогнать своих девиц». «Нет никаких девиц», — быстро сказал он. «Все, я тебя жду». Жанна нажала кнопку. Ей было по-прежнему страшно, но она ничего не могла с собой поделать. Пока ехала к Руслану, бессмысленно переключала радио На всех каналах была музыка, на одном рассказывали про кометы, которые мчатся к Земле, сгорая в плотных слоях атмосферы.